на Тамбовщине представить крестьянское восстание в Тамбове как инспирируемое и поддерживаемое столичной интеллигенцией бывшими царскими военными с этой целью и провернули эту провокаторскую затею действительно в апреле-сентябре 1921 года Самсонов руководил секретной операцией БЧК ГПУ, неподатой широко известных ныне благодаря одноимённым телесериалам Операция "Трест" и "Синдикат". Была создана мифическая контрреволюционная организация в Москве, роли участников которой разыграли Самсонов и его помощник Дерибас и сотрудники их отдела. в Москву якобы на совещание штаба московских боевых сил по подготовке всероссийского съезда повстанческих отрядов были заманены и арестованы на конспиративных квартирах начальник контрразведки Антоновского штаба Герасиев Донской начальник политодела Ирин и другие видные деятели Тамбовского восстания удалось также скомпрометировать как контрреволюционера и врага советской власти члена ЦК партии кадетов, бывшего крупного тамбовского землевладельца Кишкина и бросить тень на деятельность Всероссийского комитета помощи голодающим, в котором он в то время работал. Приезд Шагова из Тамбова в Москву и открытие ею нелегального ресторана, видимо, были с основной частью этой чекистской операции. В Волгоградской прессе за Зойкиной квартирой, кстати, тоже присматривают трое в штатском. А у Зойкины прислуги манюшки мать в Тамбове на базаре латок имеет. Резиденшатовой, расположенных в центре Москвы, у Никитских ворот. быстро обрел популярность среди преступного мира, литературной богемы, спекулянтов, растратчиков, контрреволюционеров, и без гордости их вспоминал позднее Самсона. Врожебные советской власти элементы собирались сюда, как в свою штаб-квартиру, в свое информационное бюро. Товарищ Пиструхин, В своих воспоминаниях пытается выдать желаемое за действительное дело Шатовой, раздуть в контрреволюционное не удалось, хотя все для этого было сделано. Неподалеку, близ консерватории, находилась книжная лавка издательства «Имажинистов». Есенин стоял у прилавка и продавал книги, вспоминает его знакомая «Сверская». Народу приходило туда много, не так купить книги, как посмотреть на Есенина. В душе я ругала Шершеневича и Марии Нгофа, которые для приманки поставили его торговать. Обедать поэты ходили к Шатовой. Там, по воспоминаниям Марии Нгофа, хорошо кормили. И, несмотря на сухой закон, подавали не только Николаевскую белую головку, перцовки и зубровки Петра Смирнова, но и старый бургундская и черный английский рум. Аресты на квартире Шатовой в тот августовский день 1921 года ВЧК подгадала точно, как на заказ, ко времени их обычного прихода. По воспоминаниям Марингофа, Когда его, Есенина и Колыбова арестовали в дверях Шатовской квартиры, агенты производили обыск. Очевидно, ждали именно их, а остальных посидетелей, спекулянтов и растратчиков арестовали лишь за компанию попутно. Ночью на грузовиках всех их отвезли на Лубянку, во внутреннюю тюрьму ВЧК. Сергей Есенин был во всех отношениях подходящей фигурой для организатора несостоявшегося московского дела. В своё отношение к Антоновскому восстанию и действиям властей и по его подавлению, кстати, с применением новейших технических средств,